Глава 9. Том Келлоден не мог вспомнить, когда в последний раз видел двоюродного брата. Но в любом случае это было не по его желанию. Тут он не сомневался. Келлоден, казалось, целую вечность кружил по больничной стоянке и, наконец, нашел место. Мужчина заплатил, по его мнению, непомерную плату и отправился на поиски кардиологического отделения. Рэй Феллон находился в палате, которую сторожили два констебля. Фэллон лежал в постели на груди подушек, на лице у него находилась кислородная маска. Выглядел он неважно, с серым лицом, худее и старше, чем когда Кэлладейн видел его в последний раз. Как только детектив вошел, с кресла у кровати поднялся грузный человек в темном костюме с бритой головой и сжатыми кулаками. «Все в порядке, Дональд, Томас — член семьи», — сказал ему Фэллон. «Томас, рад тебя видеть». Рей Феллен протянул руку и тут же убрал. Келлодин проигнорировал его. «Попей чаю, Дональд. Я хочу поболтать с двоюродным братом». «Жаль...» — Том пододвинул стул и сел. Сложное оборудование, окружавшее больного, заставило его нервничать. «С тобой все будет в порядке?» «Брось, Томас, я отлично тебя знаю. Тебе ведь все равно, буду я жить или умру. С точки зрения окопа, я полагаю, мертвец вариант получше». «Не торопись судить, Рэй, я ведь, как ты говоришь, член семьи, и моя мама хочет узнать, как ты поживаешь». «Как поживает тетя Фреда? Надеюсь, ты хорошо о ней заботишься. Сколько ей сейчас? Наверное, где-нибудь за восемьдесят. «Она в доме престарелых. У мамы слишком много проблем со здоровьем, например, слабоумие». «Какое разочарование, Томас! Я ожидал от тебя, любимого сына Лиздана, большего!» — усмехнулся он. Ты ведь когда-то обещал сделать очень многое. Это все осталось в детстве, реальность совсем другая. Да ну перестань. У тебя никогда не было времени ни на что, кроме работы. И раньше-то ты не уделял матери достаточно внимания. А теперь, когда она состарилась, у тебя, наверное, еще меньше времени на нее. Насколько я помню, тебе не хватало времени на хорошенькую жену. Ты первоклассный неудачник, Томас. там где дело касается семьи и женщин ты просто не можешь ничего толком сделать феллен закашлялся и наклонился вперед схватившись за ребра он с трудом переводил дыхание в порядке медсестра нужна встревоженно спросил кэллодейн нет все нормально просто говори зачем пришел и вали некоторые вещи никогда не меняются операция на сердце явно не смягчила фелна ты пришел сюда не поболтать томас «Вперед! Чего же ты на самом деле хочешь?» Только Рэй Фэллон называл его полным именем. Это тоже раздражало Тома Кэлладейна. «Район Хопфилд». Рэй Фэллон прищурился и помотал головой. «Вот только не говори мне глупости о том, что ты якобы не знаешь этого места, Рэй. Я знаю все о твоей роли в Хопфилде и даже о том, что ты управляешь там большинством дилеров». «Всеми дилерами, Томас, а не большинством». «Надеюсь, ты пришел сюда не по причине моей болезни и моей мнимой мягкотелости. Думаешь, я болтун, который просто поворчит и расскажет тебе все?» Рэй рассмеялся. Он не отличался любовью к юмору и снова закашлялся. Айс мертв. Гевин Херст тоже. Келлоден внимательно посмотрел на лицо двоюродного брата и понял, что для него это новость. «Значит, не Феллон». Стоило посетить Рэя, пусть и из-за одного этого взгляда. «Они оба убиты, и я хочу знать, почему», — добавил Том. Фэллон снова рассмеялся, и на этот раз в его смехе неожиданно зазвучало искреннее веселье. «Только не я, братец, определенно не я. В смысле, посмотри на меня. У меня нет ни сил, ни желания. Неужели ты думаешь, что я настолько глуп, чтобы избавиться от пары таких дойных коров?» И Айс, и Херст были просто созданы для этой работы. Они продают все, до чего могут дотянуться их грязные маленькие ручонки. Они следят за порядком среди клиентов и чертовски качественно справляются с предотвращением возможных захватов. Поэтому нет, не я, не в этот раз. Они все это делали, Рэй. Теперь и Айс, и Херст мертвы, помнишь? Они больше не могут работать на тебя». Кто же ненавидел их или тебя настолько, что изрубил обоих преступников на мелкие кусочки и разбросал повсюду в Лиздоне? Глаза Феллона сузились, он холодно заметил. «Теперь я знаю, что ты сходишь с ума, инспектор. Такие зверства ни раньше, ни сейчас, не в моем стиле. Ты об этом прекрасно знаешь. Если я хочу от кого-то избавиться, люди просто уходят. Они не умирают по кусочкам, а просто не появляются больше». Рэй говорил правду. За годы бандитизма Фэллон нажил много врагов и использовал смерть в качестве высшей меры наказания. Но даже он никогда не прибегал к предельному варварству, свидетелем которого стал инспектор за последние несколько дней. Фэллон откинулся на подушки и закрыл глаза. С него было достаточно. Дыхание Рея снова стало затрудненным. Мужчина явно устал. Келлоден протянул руку и снова надел маску на его нос и рот. «Хочешь — веря, хочешь — нет, Рэй, но наш разговор сегодня помог мне разобраться с делом, над которым я работаю. Надеюсь, ты выкарабкаешься, несмотря ни на что». Феллон поднял руку, попытался взмахнуть ею, но у него не хватило дыхания, чтобы заговорить. Когда Келлоден выходил из комнаты, туда вернулся громило с чаем. Он сердито посмотрел на полицейского и захлопнул за ним дверь. Рут Бейли с толком не знала школу Лизварта, и поэтому сосредоточило все внимание на ней. Ей посчастливилось получить место в гораздо более престижной школе в соседнем районе, но ее брат приехал учиться именно сюда. Обстановка в этом месте ничуть не улучшилась, оно все еще было в запущенном состоянии, с полом, покрытым грязью, и облупившейся краской на стенах коридора. Скорее всего, временные классы в вагончиках все еще прятались на детской площадке. Это место выглядело угнетающе в любое время, но сегодня, под дождем, оно производило просто отвратительное впечатление. Молодая женщина договорилась о встрече с директором, мистером Диконом. Он работал здесь с начала девяностых, а значит, мог быть полезен. Я помню этих двух мальчишек, Йена Эдвардса и Гавина Херста. Мистер Дикон сидел за столом и ждал. Он сложил перед собой пальцы в виде арки. Мужчина был предпенсионного возраста и выглядел измученным подстать самой школе. На нем были лоснящиеся брюки и потертый блейзер. Совсем не то, чего Рут ожидала от директора. «Вы помните случай с Дэвидом Морпитом, мальчиком, умершим здесь?» Рут не могла представить, как кто-то в принципе может забыть подобное, если только ему есть что скрывать. «Да, это произошло всего семь лет назад. Как такое в принципе могло случиться?» Имею в виду, если один из ваших учеников умер, то что-то в устройстве школы было очень неправильным. Поймите, сержант Бейлис, это школа для трудных детей. Не стоит выделяться, вести себя как-то по-другому. Значит, Дэвид был другим, он выделялся? У него был синдром Аспергера, это разновидность аутизма. Да, я знаю о такой болезни». однако до сих пор не понимаю, как синдром Аспергера мог повлиять на смерть мальчика. Болезнь сделала его очень неразговорчивым. Морпет не общался с другими учениками и не заводил друзей, но настоящая проблема заключалась в том, что он не реагировал, когда над ним смеялись или издевались, или его реакция была слишком бурной. От такого неадекватного поведения мальчика ситуация только ухудшалась. «А разве вы не пытались остановить их? Я имею в виду издевательство. Вы ведь обязаны заботиться об учениках, особенно о тех, у кого есть особые потребности, как у Дэвида». «Мы мало что можем сделать в таких случаях, сержант». Тяжелый вздох мистера Дикона намекал на годы попыток и неудач. У Дэвида и впрямь был защитный механизм, как и злобная жилка. Дэвид Морпет сам мог быть очень мстительным, когда требовалось». Хотите сказать, случившееся было отчасти его виной? Я этого не знаю. Мальчика нашли внизу, у лестницы первого этажа, с травмой головы. Вот и все. Так где же в деле фигурируют Эдвардс и Херст? Когда Морпета нашли, Херст склонился над телом, а Эдвардс спускался по лестнице. Он улюлюкал и кричал, что наконец-то уделал этого ублюдка. «Это не мои слова, сержант», — быстро добавил мистер Дикон. Полное отсутствие доказательств. Никаких свежих синяков, которые доказывали бы, что его толкнули. Никаких свидетелей. Ничего, из-за чего могли бы привлечь обоих мальчиков. Их же обоих допрашивали. Я видела записи. Верно. Но без доказательств дело так и не дошло до суда. Вот в чем суть. Больше мы ничего не могли сделать. Каким Дэвид был ребенком? Имел ли друзей, братьев и сестер? «Никаких друзей, сержант, как я уже говорил. Все из-за Аспергера. Дэвид Морпет много ругался и плевался, если ему не нравилось то, что ему говорили. Братья и сестры». Директор задумчиво помолчал несколько секунд и продолжил. «Видите ли, в чем проблема. Дэвид рос в приемной семье. Нам сказали, его мать не справилась». Мистер Дикон презрительно закатил глаза. «По-моему, здешние родители прикладывают мало усилий для воспитания детей». В этом неблагополучном районе чуть ли не каждый второй ребенок из неполной семьи. Большинство родителей, похоже, справляются с таким положением дел, но, видимо, не мать Дэвида. Я не думаю, что у Морпита были какие-то другие родственники. Рут решила, что все равно обратиться в социальную службу. Мистер Дикон вел себя как настоящий идиот. Для Рут было очевидно. Этот мужчина либо слишком долго работал директором, либо вообще не имел хоть каких-то способностей для руководства школой. Он не испытывал ни сострадания, ни сочувствия к детям, находившимся на его попечении. Рут Бейлис слишком хорошо понимала, почему под руководством такого человека, как мистер Дикон, это место остается кошмарным. Сержант ушла не сразу. Она просунула голову в дверь учительской. «Детектив-сержант Бейлис», — объявила молодая женщина двум или трем учителям. Они прервали спор. «Я разговаривала с вашим директором об инциденте, произошедшем здесь несколько лет назад. Я подумала, не мог бы кто-нибудь из вас мне помочь». «Не раскрытое дело?» — молодой учитель оторвался от своей работы. «Нет, на самом деле я расследую текущее дело». Рут улыбнулась ему и показала значок. «Старый инцидент, о котором я говорю, больше относится к предыстории. Значит, снова о мальчишке Морпите». — раздался голос из глубины комнаты. «Я всегда знал, что Дэвид вновь поднимет свою отвратительную голову. Этим ублюдкам, может, тогда и сошло все с рук, но меня им не одурачить». Рут крупно повезло. «Получается, вы тогда здесь были, сэр?» Рут достала блокнот. «Разумеется. Кроме того, я одним из первых оказался на месте преступления. В то время я давал показания». Мне еще нужно просмотреть записи, но я хотел бы поговорить с вами, если, конечно, не возражаете. Хорошо, у меня есть чуть-чуть времени до следующего урока. Почему вы не считаете, что это был несчастный случай? Несчастный случай? Да как бы не так. Оба умника виновны, но разыгрывали из себя невинных детей. Вы ведь знаете, о ком я говорю. Чертовы Эдвардс и Херст. Пара убийц, которые играли с системой, и, черт возьми, им это сошло с рук. Вы даже не представляете, каково было видеть бедного Морпета лежащим и умирающим. Он находился внизу лестницы, и, судя по серьезной травме головы, можно было предположить, что мальчик слетел вниз. Простите, а вы кто? Джейк Айрсон, учитель английского языка. Он протянул Бейлис руку. Айрсон был милым, приятным на вид, с темными длинноватыми волосами. Карие глаза учителя прищурились, когда он улыбнулся. У него был легкий загар. Возможно, Джейк был в отпуске какое-то время. Он выглядел как человек, рожденный для этой работы. Надежный, не слишком модный. На нем даже был твидовый пиджак, от чего Рут чуть не захихикала. Сержант представила, как он преподает английский и с удовольствием изучает с классом Шекспира. Без сомнения, эти уроки заставляют всех в него влюбиться. «Я готовлю кофе. Хотите?» «Спасибо, было бы здорово. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее». Получается, даже спустя столько времени вы считаете смерть мальчика преднамеренной? Да, разумеется. Эти двое, Эдвардс и Херст, уже тогда отличались злобой. С тех пор ничего не изменилось, они стали еще хуже. Теперь Эдвардс и Херст несут ответственность за всю торговлю наркотиками, с которой нам приходится иметь дело. Вы бы видели, что происходит за школьными воротами в течение обычного обеденного времени. Посылки и наличные переходят из рук в руки секунда за секундой. Эти двое — насквозь прогнившие преступники. Вы просто не знаете, через что они заставили пройти бедного мальчика Дэвида Морпета. Никто не представляет. Он никогда никому не рассказывал, понимаете? У него были проблемы с речью, а Эдвардс и Херст вели себя как два упрямых маленьких дьяволёнка. Каждый день они нападали на Дэвида, насмехались и по-настоящему издевались. Я видел синяки. Мистер Айрсон, их обоих убили. Эдвардс и Херста нашли мертвыми при ужасных обстоятельствах. Именно этот случай я и расследую. Я не собираюсь заново изучать обстоятельства смерти Дэвида Морпета. Я пытаюсь представить себе молодых людей и понять, как они действовали, что могло побудить кого-то сделать то, что сделали Эдвардс и Херст с Дэвидом. Убиты? Я даже не знаю, что сказать. Возможно, именно это они и заслужили. Отчасти я, конечно, сожалею. Они были моими учениками. Я был их классным руководителем и хорошо знал и Эдвардса, и Херста, но вот убийство — это чересчур. Именно так их убили, мистер Айрсон. Видите ли, меня интересует любая информация. Мы проводим ряд расследований, но пока ничего конкретного не выяснено. Учитель ухмыльнулся. Это эфемизм, означающий, что вы ничего не знаете? Нет, я же сказала «ничего конкретного». Джейк протянул Рут кружку с кофе и указал на старый потрепанный диван. «Садитесь, а я пока подумаю». «Видите ли, прошло уже довольно много времени с тех пор, как появился мальчик Морпет, и мне не помешало бы поразмыслить над произошедшим». «Я еще тогда сделал заявление. Вы можете его прочитать, но в целом я прибыл на место происшествия слишком поздно. Морпет был уже мертв. Никто не видел, как он упал. Конечно, Эдвардс и Херст стояли там, глазели на труп и делали вид, что шокированы, но это было не так». Столь крепких ублюдков такое происшествие не тронуло. «Не торопитесь, мистер Эррсон. Меня интересуют вещи, связанные с инцидентом, такие как семейные связи и друзья, о которых мы, возможно, не знаем. Обычное утверждение, как правило, содержит только голые факты. Давайте подойдем к делу более структурированно». «Понятно. Разумеется, я хотел бы помочь и вспомнить все, что может оказаться полезным». Мужчина сел рядом с Бейлис. «Думаете, есть какая-то связь между гибелью Дэвида Морпета и тем, что случилось с Эдвардсом и Херстом?» «Сейчас я вам этого не могу сказать, нужно узнать чуть больше. Но, скорее всего, нет. Трагедия с мальчиком Морпетом — еще одно доказательство, какими злыми были Эдвардс и Херст, и как искусно они могли замести следы. В последнее время эта парочка, конечно же, запуталась. Кто-то заставил их заплатить непомерную цену. Мне было жаль». Мать Дэвида Морпета, Бедная женщина. Она ничего не могла сделать. Видите ли, мама Дэвида потерпела неудачу в воспитании сына. Она не могла справиться с ним и была вынуждена отдать Дэвида под опеку. Женщина исчезла после его смерти. Насколько мне известно, она покинула этот район. Учитель Айросон взял пустую кружку из рук Рут и поставил ее в маленькую раковину в углу комнаты. «А он хороший», — подумала сержант. Легкий в общении и довольно симпатичный. Волосы у него были не только длинные, но и слегка колючие. Чем больше Бейлис смотрела на Джейка, тем больше понимала, что он ей нравится. У Айрсона был свой уголок в учительской полный книг. Он явно любил работу. У Рут Бейлис с Джейком Айресоном явно было нечто общее. «Послушайте, я не хочу, чтобы это прозвучало слишком дерзко». «Но не могли бы мы встретиться как-нибудь? Мне нужно немного все обдумать», — сказал он. Еще лучше. Рут не могла припомнить, когда в последний раз мужчина приглашал ее на свидание. «Мы могли бы встретиться где-нибудь в выходные, перекусить и выпить. Пока же я пораскину мозгами, проанализирую школьные записи, посмотрю на некоторые лица, и тогда смогу дать вам более полное представление о том, что произошло. Как вам такой вариант?» Рут подняла брови. «Вы приглашаете меня на свидание, мистер Айресон?» Учитель пожал плечами и уткнулся лицом в кружку с кофе. «Допустим. Вы не возражаете, сержант?» Руд кивнула. Да, конечно, подобный расклад был против правил, но были, знала много мужчин-офицеров, которые встречались с женщинами во время работы.